Александр Тамоников. Музей смерти. Глава 1. Видение последнего боя было необычайно ярким, динамичным и страстным. Канва не менялась, менялись вкусовые добавки. Режиссёр моих видений не любил повторяться. Два осколочных выстрела, выпущенные гранатомётом РПГ-7, рвутся перед носом головного джипа, и машина по красивой дуге уходит в кювет, встречаясь с глинистым водостоком. Зад в недорожника подлетает, падает обратно. И я сижу где-нибудь в курилке на базе, а в этой самой головной машине. Меня выбрасывает через лобовое стекло, успеваю сгруппироваться, и основной удар приходится на шлем и плечи. Разлетается стекло, голдят люди. Я качусь в неприветливую ливийскую пустыню, а за спиной всё грохочет. Секретный груз перевозимый нашим подразделением из Триполи в никудышный городок Аль-Шейх. находится в двух пикапах позади головных машин. Три джипа сопровождения, два впереди, один сзади. Процедура стандартная, никогда не нарывались на засаду. АКС кверкает со вместе со мной, финальный удар головой о камень, брызги света, впрочем, тоже стандартные. Шлем выдерживает. Слева скалистая гряда, за ней и засело вражье войско. Я прихожу в себя, валюсь за камень и бью по головёшкам мелькающим на гребне. В обезглавленной колонии не сказать, что полный бардак, но всё драматично. Из джипа, который я только что покинул, выкатывается старший лейтенант Овсянников. Залегает в водостоки и начинает полить. Водитель Терехов навалился на руль, не шевелится. Пуля из крупнокалиберного советского утёса пробила шлем. Шлемы в пути не снимали, но не всегда следование инструкциям спасает жизнь. Во второго внедорожника пробиты колёса. Экипаж вроде цел, ищет укрытие. Замыкающая машина оштринелась огнём. И этот джип в плачевном состоянии разлёгся брюхом пламени с капота. Рвутся гранаты, дым, как из башен всемирного торгового центра. Пикапы целые, они бронированные, колёса защищены стальными закрылками. Пятица машина с грузом упирается в расквашенный джип. Пока не видно отступлений от реальности, но всё ещё впереди. Рычит майор Незнамов, командир группы к бою. Груз выводите из-под огня. Второй выстрел взрывается в опасной близости. За что мне такая честь? Осколки минуют, я лежу за камнем. Голова гудит и тошнит, как на первом месяце беременности. Продолжается огневая дуэль. Вскакивает боевик с калашом, но тут же роняет автомат и катится по склону. Боевики уплотняют огонь. Но и бойцы особой группы Центра специальных операций не сегодня родились. Они уже в укрытиях, сосредоточены, стреляют прицельно. И еще парочка духов отправляется к чертовой матери. Но что это? На юге клубы пыли, катят пикапы, набитые вооруженной публикой, трещат пулеметы. «Все туда!» Майор Незнамов тычет пальцем и откатывается. Туда это справа от дороги. Заброшенное здание, похожее на ферму, длинное, неприглядное, с чёрными провалами глазниц, возможно, бывшая автомастерская. Перед зданием обширный пустырь остовов сгоревших легковушек. Спецназ заливает врага свинцом, доставая ещё парочку бандитов. Виталий Овсянников из-за канавы швыряет гранаты. Они рвутся у подножия скалы, создавая завесу. Пикап с ценным грузом уходит вправо от дороги, несутся к двустворчатым воротам. Там, где действительно в лучшие годы кровавого режима работала автомастерская с собственным гаражом. Главный пикап разносит створки, влетает внутрь за ним второй. Захлёбывается утёс на гребне скалы, но проблема решена. Медкий выстрел сбивает пулемётчика, как кеглю. Грамоздкий пулемёт валится вниз. Приближается пыльное облако. Внезапно здание с глазницами обрастает стеной огня. Водители стащили с кузовов пулемёты ПК установили в окнах. Это реальный дружеский огонь. Пикапы боевиков разносит словно ураганом. Спецназ покидает позиции и бежит к зданию. Остаются раскороченные внедорожники, мёртвый Терехов за рулём. Царствие ему небесное. Часть бойцов перебегают, остальные прикрывают, потом меняются. В скрик подстрелили капитана Карамышева, пуля в ноге. Его подхватывает здоровяк Белыш, тащит на себе. А шустрый Женя Гладышев пятится за ними, стреляя веером. Люди вбегают в растерзанные ворота, ныряют в оконные проемы. Я тоже переваливаюсь через подоконник, отбиваю бок, некогда глазеть по сторонам. Майор Незнамов скорчился за колонной, хрипит в рацию. «Муслим, Муслим, это Маракеш». Попали в засаду в 12 верстах от Альшейха. Есть потери, груз у нас, требуется поддержка. Виталий Авсенников припадает к соседнему окну, производит выстрел из подствольника и злобно ухмыляется, верный признак точного попадания. Катятся с горки боевики, их больше, чем думали, наседают упыри из пикапов. Последние тоже не стоят на месте, пыль столбом. Здравинные арабы из закреплённых на турелях Браунингов бьют по зданию. Снова вскрик, отваливается от амбразуры капитан Максимов из Калининграда. Лицо залито кровью. Спец нас несёт потери, это недопустимо. Я вертелся на кровати, обливаясь потом, не мог проснуться. Всё меняется, достоверность происходящего начинает вызывать вопросы. Безоблачное небо покрывается разрывами молний. Летают крылатые твари с огромными туканевыми клювами. Ну всё, киностудия Marvel представляет. Пространство искажается, куда-то плывёт. Товарищи по оружию уродцы из кривого зеркала. Каркают птеродактили, сыплются перья, как из разодранных подушек. Взрыв за окном, я отшатываюсь, невольно озираюсь. Искажается интерьер. Бетонные колонны, подпирающие потолок, меняют очертания, скругляются. Обрастают вычерными капителями, распределяющими нагрузку с потолка. Они напоминают виноградные гроздья, это и есть, черт возьми, виноградные гроздья. Расплываются стены, потолок устремляется ввысь. На полу полуметровые черные и белые плиты, уложенные в шахматном порядке. Разбитое оборудование превращается в домовины, усланные алой парчой. Все искривляется, рябит, вия, не хватает и панночки с хорошеньким личиком». Где все? Почему так тихо? Словно затычки выдернули из ушей море красок рев. Я разворачиваюсь, высаживаю гранату из подствольного гранатомета. Своем падающие мины пикирует крылатое чудище, складывая от крылья перед приземлением. Глазища воспаленные, страшные. Пасть такая, что легкий джип проглотит. Граната попадает в брюхо, сыплются перья. Тварь падает под окно, и мне её теперь не видно. Нужно перегнуться, вытянуть шею, но дураков нет. Я опять чуть лихорадочно меняю отстреленный магазин. Он выпрыгивает как чёрт из табакерки с обратной стороны окна. Бородатая морда вполне человечья. Где рогакрылый демон? Только на носу почему-то блестят очки. Профессор террористических наук Он скалится, хрюкает, борода развивается. Я выпускаю в него половину магазина. Во сне бывает всякое, пули летят куда угодно, только не в цель. Причудливо ее огибают, а то и вовсе не желают покидать автомат. Сегодня все работает исправно. Я стреляю куч на мишень в полутора метрах. Цель поражена, разлетаются стекла очков, но что-то не так. Мишень на месте, лишь разбитые очки сидят как-то криво. Бэви кабижен выплёвывает зубную крошку, что-то шамкает без зубы ртом. Мал хороший выстрел. Он бросается на меня, игнорируя подоконник, разверзается пасть. Сноп зловонного пламени, прямое пушечное попадание. Даже во сне я всё чувствую. Бронежилет выдерживает, распределяет нагрузку. Но боль такая, что я задыхаюсь, теряю сознание. Пора просыпаться. Именно так я и сделал, свалился на пол, кроват с комка на бельё на полу. В окно сквозь неплотно задёрнутые шторы заглядывает майское солнышко. Всё прошло, развеялось. Я привык к подобным вещам, они случались регулярно. Бывало и в бодруствующем состоянии настигали видения, впрочем, и задерживались и в присутственных местах, я в припадках не бился. На часах начала десятого на календаре понедельник. Двадцать восьмое мая две тысячи восемнадцатого года. Лето пришло в Новосибирск. Зелёное, короткое и малоснежное. Я, в принципе, выспался. Только в горле застрял комок, тошнила и болела голова. Смартфон на тумбочке исполнял вопли полицейской сирены. Каждому абоненту в телефоне я присвоил собственный рингтон. Я помотал головой, выгоняя остатки сна. Высыпал на ладонь из флакона две таблетки. Нужно одну, но где одна, там и две. Проглотил их, запив водой из пластиковой бутылки, и только после этого потянулся к телефону. Это Никита? Осторожно осведомился Вадим Кривицкий, мой добрый однакошник, замещающий начальника уголовного розыска центрального ОВД. А кого хотел-то? проворчал я. Вадим усмехнулся. Ну это не твой голос. Прекрати издеваться, разозлился я. Ты всегда узнаёшь мой голос даже с лютого бадуна. А сегодня, кстати, не он. Ой-ли. Мой старинный приятель продолжал веселиться. А кого вчера патруль принуждал к миру на углу улиц Крылова и Каменской? Там есть кафе с таким банальным названием, э, абонент задумался. С пургой связано. Ветрянка. подсказал я да точно метелица вспомнил кривицкий пересказ песни а у кафе метелица пять мужиков метелица я уложил четверых испугался я машинально ощупывая лицо нет только двоих успокоил вадим посетитель не будем называть его имени вышел из кафе случайно задел мирно курящего гражданина у которого, как выяснилось позднее, за плечами две отсидки и товарищи рядом. «Разрушения были?» Я сглотнул. «А ты не помнишь?» «Помню», — смутился я. «Просто уточняю». «Разрушения минимальные и мирно курящие граждане, как свидетельствуют очевидцы, получили по заслугам. Патруль проверил твои документы, старший наряда позвонил мне, поскольку фамилия задержанного показалась ему знакомой». Тебя отпустили, сделал строгое внушение. Нельзя так сильно бить плотных людей, поскольку этим ты отбираешь хлеб у работников правоохранительной системы. И меня отпустили? Не поверил я. А что ты хочешь? Это страна возможностей, хохотнул Кривицкий. Здесь возможно всё. Но отчаянно рекомендую, Никита, в следующий раз держи себя в руках. Твои таланты ещё понадобятся нашим сотрудникам, и мне лично. Надеюсь, у тебя была железная причина напиться в хлам. Я невольно задумался. Причина была. Но мир не пошатнулся, и я не чувствовал себя глубоко несчастным, так, слегка уязвлённым. Марина, с которой я встречался последние полгода, сообщила, пряча глаза, что она долго думала и поняла, что я не герой её романа. Она выходит замуж за престарелого владельца сети бургерных и шашлычных, которому у неё вспыхнуло чувство. "Прости, Никита, ты хороший человек, но я нашла себя", вздыхала Марина. "Все женщины хотят стать жёнами богатых мужчин. Дорогая, не обманывай себя, нашёлся я. Во-первых, не говори за всех, во-вторых, эти дамы хотят стать вдовами богатых мужчин". «Прощай, моя любовь, я уже скучаю». На этой минорной ноте Марина поспешила покинуть сомнительное заведение, а я остался. И, видимо, напился. «С личным богатством у вашего покорного слуги действительно проблемы. Особенно в текущем месяце». «Ау, ты здесь?» – осторожно осведомился Кривицкий. «Ай, прости, углубился в прошлое», – вздохнул я. Спасибо, Вадим, это больше не повторится. Я разъединился и бросил телефон на тумбочку. Но он опять завёлся. Заиграл пионерский горн на преддверящую утреннюю гимнастику. Здравствуйте, ребята, в эфире Пионерская Зорька. Звонила моя помощница и секретарша Римма Казаченко. Ну что? простонал я. Никита Андреевич, вы в курсе, который час? Нагловата осведомилась Римма. «Вы на работу сегодня придете?» «А что, опоздал?» – фыркнул я. «Нет, что вы!» Римма явно переигрывала. «Вы не можете опоздать на работу, поскольку это ваше агентство. И вы можете приходить, когда вам вздумается, или вообще не приходить. Так вы придете на работу?» В обязанности Риммы Казаченко входило сидеть в офисе весь рабочий день. принимать почту, отвечать на звонки клиентов и не совать свой нос в чужие дела. А есть смысл? осторожно спросил я. Думаю, да. И поспешите, а не то выгодная работа уйдёт в другое агентство. Не хочу вас расстраивать, Никит Андреевич, но деньги самостоятельно на банковский счёт не ложатся. Они там появляются в результате упорной и неблагодарной работы. Ну это у кого как. Впрочем, по поводу моих отношений с дензнаком Камимма была права. Я раздражённо отбросил телефон и продолжил просыпаться. Я, в принципе, мало пьющий человек, прикладываюсь часто, но не много. Странно, что вчера такое случилось. С Мариной Потапенко, молодым неврологом из детской больницы Заельцовского района, я не собирался связывать дальнейшую жизнь. Временный роман своеобразная почтовая станция на зимней дороге, где ямщики отдыхали и меняли лошадей. За последние полгода я не узнал ничего нового, только то, что окулистов теперь положено звать офтальмологами, а невропатологов неврологами. Видимо, меня уязвило, что я тоже был почтовой станцией. Теперь это не имело значения. В голове ещё витали остатки просмотренного сна. Вединия давили на психику, и никакие таблетки не спасали. Последний бой, когда я получил тяжёлую контузию, преследовал как назойливый коллектор. Я потерянно бродил по своей двухкомнатной квартире в центре. Техий дворик, старый сталинский дом на улице Советской, недалеко от знаменитых Фёдоровских бань, которые несколько лет назад снесли, а потом заново построили. Третий этаж, крохотный балкон с видом на уродливый тополь. Две неожиданно просторные комнаты и крошечная кухня, на которую входить рекомендуется боком. Мама объясняла, дом строился в конце сороковых для советских людей, а им не пристало отвлекаться на готовку от строительства коммунизма. Питаться нужно в столовой, а для экстренных случаев все идут и 4 м. Родители в этой квартире давно не жили. Отец скончался 7 лет назад, мама переехала на Затулинку к больной сестре. а после ее смерти там и осталась. Надеялась, что сын скоро женится и будет жить с семьей в престижном центре. Но сын никуда не спешил, памятую об английской мудрости. Брак – это долгий и скучный обед, на котором десерт подается на первое. Хорошо, хоть мама не звонила, иначе был бы полный комплект. Я бродил по холостяцким апартаментам. убедился, что отражение в зеркале не деформировалось после стычки с неприятелем. Значит, грамотно работала сталась память в руках. Из зеркала в ванной смотрело взъерошенное нечто, пока неплохо сложённое и не самым отталкивающим лицом, сломавшее в подобных ситуациях не одну зубную щётку. Личный автотранспорт в этот день я проигнорировал, будучи законопослушным гражданином. Не новый, но пока ещё годный тиран на стоял на парковке перед домом. Он простоял там все выходные. В субботу его полило дождём, воскресенье обработало пыльной бурей, а сегодня он нежился на солнышке и меньше всего хотел куда-то ехать. До места работы два квартала, пройтись по городу было приятно. Реально наступало лето, припекало солнце, на небе ни малейших признаков ненастья. Город позеленел, на клумбах распускались цветы. За 10 минут я добрался до Патанинской улицы, преодолел шлагбаумы и баррикады из припаркованных машин. Заграждения в этом городе ставили везде. Мирные жители отгоняли чужой транспорт, офисные работники не подпускали чужаков к своим владениям. Прокуратура устала бороться с этой эпидемией и теперь ограничивалась лишь небольшими штрафами. Офис располагался в двухкомнатной квартире на первом этаже внушительного каменного здания. Предыдущий владелец вывели квартиру из жилого фонда, за что я им был крайне признателен. И всё равно аренда в центре съедала половину дохода. У входа в подъезд висела табличка ЧП Ветров, частные расследования. Я посмотрел по сторонам, протёр её носовым платком, после чего вошёл в подъезд, воспользовавшись таблеткой. Римма Казаченко проводила операцию по пересадке фиалок. Невысокая, приятная женщина в эротично облегающем платью, к сожалению, замужем. 43 года, дочь на первом курсе медуниверситета. Муж не бедный, хорошая должность в компании Сибэко. Могла бы не работать, однако числилась в моем штате уже два года. Была единственной наемной работницей. Возможно, в семье у нее было что-то не так, и я в эти дела не лез. Время. Отношения с Риммой были чисто деловые. В прошлом она трудилась с секретаршей у начальника районного отделения милиции, тогда еще была милиция. А когда он попался на взятки и загремел с поста, ушла в колл-центр, потом нас свел Вадим Кривицкий, порекомендовав эту женщину как идеальную работницу. Возможно, она и постукивала в полицию, меня это мало волновало. «Надо же, прибытие!» – покосилась в мою сторону Римма. «А что такой мрачный?» «Букет на похоронах поймал». «Очень смешно», — буркнула я, падая на вращающийся стул. «Еще и носки разные». Она быстро глянула на мои конечности. «Они одинаковые», — возразил я. «Нет, они разные», — настаивала Римма. Собрался спорить с женщиной Никита Андреевич. Она присыпала пересаженный куст свежей землей и задумалась. «Не прочесть ли эпитафию?» спорить глупо о женщине виднее она вернулась на рабочее место и стала пристально меня разглядывать как будто на тут начальница а не я м да резюмировала римма как говорят алкоголики жизнь прекрасна пока есть печень 35 мужику а ума так и не нажил чушь фыркнул я ты знаешь что я пью мало но часто Анна сделала сочувствующее лицо, которое ей в принципе шло. Что случилось, Никита? На тебе лица нет. Марина бросила выпивка, видения, галлюцинации под видом сновидений. Да, именно в этой последовательности. Не хотя согласился я. С Мариной ясно, деловито сообщила секретарша. А она тебе не пара, я давно говорила. Что с остальным? Не знаю. Отмахнулся я. Я не толкователь галлюцинаций. Да вы не злить меня сегодня, Рима Владимировна, хорошо? Выкладывающе звонила. Работу нам нашла, не без гордости сообщила помощница. Звонил клиент, и я сразу согласилась составить с ним договор. Ты в курсе, что в этом месяце мы пробили дно? Клиентов нет. И кончится тем, что нас выгонят арендодатели, и тебе придётся объявить свою фирму банкротом. Ну, знаешь, Рима, «Разозлился я. Не тебе судить о нашем положении. Ты, наемная работница, вот и молчи в тряпочку. За что я ежемесячно плачу тебе бешеные тридцать тысяч? За пересадку вот этих органов?» И откнул пальцем в посвежевшие фиалки. «За то, чтобы ты в обход шефа нанимала нам клиентов?» «Знаешь, я не так часто тебя критикую, поскольку не за что!» Отрезала помощница. «За?» Без моего опыта твой бизнес давно бы зачах. Будем ссориться, Никита? Ладно, не будем, махнул я рукой. Выкладывай, кому ты меня продала. Начнём с того, что сегодня 28-ое число. Римма выразительно покосилась на календарь. Моя зарплата в конце месяца. Почему я должна напоминать? Мы уже разорились. Мысли начертыхаясь, я добрался до сейфа, утопленного в стену. Вынул и бросил на стол заранее приготовленный конверт. Римма взяла его осторожно двумя пальчиками. «Ты чего?» – насторожился я. «Не бешеные?» Она засмеялась, бросила конверт в сумочку. Ровно в девять утра звонил Якушин Сергей Борисович, спрашивал тебя. «Я сказала, что ты на выезде, но обязательно будешь к одиннадцати». «Кто это?» – перебил я. «Он сказал, что хочет предложить работу». Как раз по твоей специальности всё законно обещает достойно оплатить твой труд. Я сказала, что ты обязательно возьмёшься. Ей ему совершенно не за чем обращаться в другие агентства. Кто это, Рима? Повысил я голос. Как ты не знаешь? Она округлила и без того круглые глаза. Ты не слышал про наш крематорий и находящийся при нём музей мировой погребальной культуры? Звучало, честно говоря, не очень. Я никогда не бывал в нашем крематории, не хоронил там своих близких и не посещал погребальные культуры. Хотя, будучи эрудированным человеком, что-то слышал. Не любил я мёртвых, предпочитал сотрудничать с живыми. Сергей Борисович, основатель и директор крематория, продолжал о мой ликбес Рима. Похоже, у неё было время изучить тему. Был вдохновителем создания музея погребальной культуры. Кстати, штука уникальная, нигде в мире нет аналога. Американский сайт о музеях включил его в список самых странных музеев мира. Наряду с музеями конопли, самого наварения и эротики. Где ещё поразмышлять о феномене смерти, как не на краю земли, в далёкой, вечно заснеженной сибирской глубинке? М-м, гордость берёт за наш заснеженный городок, пробормотал я. Уникальный оперный театр, не имеющий аналогов в Запарк, самый большой аквапарк, самый длинный метромост, а теперь ещё и, как ты сказала, музей мировой погребальной культуры. Отчеканила римма. Кстати, крематорий у нас тоже уникальный и лучший в Европе. Это не я придумала, так пишут. И в этом заслуга якушина Сергея Борисовича, бизнесмена и филантропа. Его идеи, его воплощение Я всё изучила, пока ты просыпался и шёл на работу. Вот, смотри. Рима надула щёки и развернула ко мне монитор, по которому забегали яркие картинки. В музее тысячи экспонатов. Он занимает несколько зданий. Всё, что относится к траурным традициям нашим зарубежным, от 16 века и до наших дней. Редкие артефакты, похоронные экипажи, траурное платье, урны, венки, гробы, плиты. архивная документация, аксессуары, архитектура, украшения, гравюры, картины, иконы, посмертные маски, мемориалы из настенных украшений, инсталляции. Манекены разыгрывают соответствующие сценки. Похоронные традиции разных континентов. Рима: "Выдохни, что по клиенту?" "О, ты уже называешь его клиентом?" обрадовалась Рима. Якушину 60 с небольшим. высшее образование. Ну, это понятно. Преподаватель, переводчик, руководил сибирской ярмаркой. В 2003 году основал криматорий, где, между прочим, осуществляется 35% всех захоронений нашего города. Энтузиаст, которых мало. Академик Европейской академии естественных наук. Римма развернула к себе монитор, увидев, что я не реагирую. Основатель музея погребальной культуры, издатель журнала Похороненный дом. учредитель интернет-ресурса похоронный портал, президент международной выставки Некрополь, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев, член совета директоров Международной федерации ассоциаций танатологов. Она уставилась на мой мутнеющий лик и добавила: "Музей, естественно, входит в федерацию танатологических ассоциаций". "А перед кем я распинаюсь?" рассердилась она. Этот неуч даже не слышал таких слов. «Я знаю, что такое Танотас», — возразил я. «Кто такой Танотас?» — поправила Римма. «У древних греков олицетворение смерти, родной брат бога сна Гипноса, крылатый юноша с погасшим факелом. Единственный, кстати, из богов, кто не приемлет даров и подношений. А еще есть Танотас с маленькой буквы», — сумничал я. Один из терминов психоанализа неосознанное влечение к мёртвому состоянию. Обратное понятие эрос, но это не то, что ты подумала, а инстинкт самосохранения. Мм, приятно такое слышать от военного человека, похвалила Рима. Так вот, что касается детища Якушина. Это не только крематорий и музей. Там всё поставлено на широкую ногу. У предприятия свой завод, свои мастерские. изготавливают гробы и кресты, атрибутику. Обработка металла и камня, обработка столярные цеха. Учебный центр с широким выбором профессий. От гробовщика до церемониймейстера. Есть фабрика по производству похоронной косметики. Проводятся лекции для приезжих специалистов по искусству бальзамирования, танатопластики. Это процесс восстановления изрудованных трупов. А, всё, Рима Владимировна довольна. Назмолился я. Можешь заключить с крематорием пожизненный договор. Ремму несло, а она меня не слышала. Услуга недорогая, составляется контракт, в котором ты оговариваешь всё, что хотел бы увидеть на своих похоронах. Ритуал, сценарий развития событий. Нет, пойми меня правильно, вспахватилась помощница. Я не спешу, как можно быстрее от тебя избавиться. Так поступают многие, и большинство из них вовсе не спешит умирать. Есть договоры, составленные в 2003 году. Клиенты живы и процветают. Считается, что этому есть объяснение, но оно тебе не понравится. Стоп, сказал я. Помолчи, моя дорогая, отдохни, ты устала. Когда позвонит клиент в одиннадцать? Мы дружно повернулись к настенным часам. Десять сорок восемь. Да, в одиннадцать. Согласилась Римма. Он сказал, что работа, которую он хочет предложить, связана непосредственно с музеем. Ладно, не с крематорием, подумал я. Она опять уставилась в монитор, повышала свой образовательный уровень и иногда боязливо косилась, словно это был какой-то экстремистский материал. А я, если честно, не знал, что думать, поэтому просто ждал. Походил из угла в угол, закурил у открытой форточки. Настенные часы быстрее не пошли. Римма выключила монитор, обратила на меня лик Пресвятой Мадонны. "У самой-то как?" спросил я нервно. "Призналась Римма. "Летняя сессия у нас на носу. Экзамены в университете это разновидность терроризма". Фёдор отстранился, работа у него сами долбитесь. "Люська вся на нервах, общаемся исключительно на грубостях. Вчера дома не ночевала, у подруги всю ночь писала курсовую". Я сочувственно кивал. Странно, Рима ещё не знала, что скрывается под фразой. Всю ночь писала курсовую у подруги. Телефон зазвонил ровно в 11. Рима схватила трубку и сделала круглые глаза. "Да, Сергей Борисович, он уже здесь". Даю ему трубку. "Никита Андреевич Ветров", осведомился абонент. "Руководитель детективного агентства ЧП Ветров". У него был мягкий, спокойный голос. Да это я. Здравствуйте, Сергей Борисович. И вам доброго дня. Подхватил собеседник. Знаете, Никита Андреевич, я не буду ходить вокруг да около. Разумеется, я наводила вас справки. Хочу предложить работу по вашей детективной линии. Если интересует, можете подъехать через час-другой. Я буду в музее, и мы поговорим. Это разовая работа, вырвалось у меня. Да, конечно, удивился Якушин. Впрочем, если мне понравится ваш подход к делу, то не вижу причин не предложить дальнейшее сотрудничество. А вы сами решаете, хотите ли с этим связываться. А какой сумме идёт речь? Он назвал сумму, и чем-то она меня зацепила. Сумма на порядки превышала прожиточный минимум в этой стране и со всех сторон смотрелась привлекательно. В случае успешного разрешения вопроса вы получите бонус в размере 50% от гонорара, добавил Якушин. Итак, я жду вашего решения, Никита Андреевич. Римма жестикулировала всеми частями тела: "Давай, давай, не останавливайся. Когда ещё представится возможность поправить наше финансовое положение?" "Хорошо, Сергей Борисович, приеду".